Сто первое. На Перри-стрит я вернулся в пятом часу. Предвкушал, как поговорю с Норой, расскажу ей про Шерон, продемонстрирую черный шип, и мы вернемся к работе. Но едва я переступил порог, наверху раздался странный грохот. Я вбежал в спальню с Эм, кажется, весь гардероб, моя Гулазара, а может, и моя Гулазар лично, Взорвались там и разметались по ковру. Повсюду валялись золотистые легинсы в блесках, шелковые блузки, полосатые галстуки и еще норковая накидка, страдающая чесоткой. Нора в черных джод пурах и рубашке под смокинг. Засучив рукава, паковал одежду. Иисус и Джуди Гарленд уже покинули стену. Что у тебя тут такое? спросил я. Она глянула через плечо и отвернулась, сложила лиловые шорты и запихала в сумку «Дуэн Рид». «Я уезжаю». «Что?» «Уезжаю. Нашла прекрасную субаренду». «Когда?» «Только что. Я больше на тебя не работаю». «Так. Во-первых, в Нью-Йорке нельзя только что найти прекрасную субаренду. На это уходят месяцы, иногда годы. А я нашла. И откуда же взялась эта прекрасная субаренда?» Архангел Гавриил подарил крейк-лист. Так, давай объясню. Крейк-листом обычно пользуются проститутки, маньяки-убийцы и массажисты, с которыми в конце познаешь неземное счастье. Я уже проверила. Когда? Утром. Огромная комната, боковая. Таунхаус, вист-виллидж, света, море. Всего пятьсот в месяц и ванна одна на двоих – с очень клёвой старой хрепушкой. Я набрал в грудь побольше воздуху. — Давай я тебе расскажу про клёвых старых из Эствилидж. Они психованные. Они изучают карты Таро и едят сою. Иногда едят Таро и изучают сою. Большинство не покидали этот островок с тех пор, как президентом был Никсон. И под ногтями у них произрастают вполне отчетливые виды флоры. Ты уж мне поверь. Мы только что с ней пообедали, она суперская. «Суперская?» – Нора кивнула. «Выращивает органические помидоры и удобряет их трупами своих тридцати кошек. Много лет работал ассистенткой фотографа Аведона. Ричард Аведон, годы жизни 1923-2004, американский модный фотограф, портретист, Одна из крупнейших фигур американского фотоискусства. Конец примечания. Они все так говорят. У нее был роман с Экслом Роузом. Он про нее песню написал. Наверняка ту, которая приглашаем в джунгли. Я не понимаю, чего ты психуешь. все будет круто. Все будет круто. Я как будто стоял босиком на полу, а у меня из-под ног выдергивали ковер. «Это из-за того, что было ночью», — сказал я. Она только вздёрнула подбородок, схватила ежегодник школы «Гармония» и театрально хмурясь его полистала. «Ты сердишься, что я был джентльменом, уважал границы наших рабочих отношений?» Она захлопнула ежегодник, сунула в сумку. «Нет, нет, нет. Это из-за прослушиваний на Гамлету в Блашином театре». Прослушивание на Гамлетту в Блашином театре. Она торжествующе кивнула. Они поменяли наоборот все гендеры, чтобы у женщин наконец были хорошие роли. Я хочу попробоваться на Гамлету. Мне надо круглосуточно репетировать монологи. А ты рехнешься? Тебе же не нравится, как я играю. Неправда. Я очень пристрастился к твоей игре. Она складывала старый серый кардиган. На плечи летящая птица из блесток. На левом локте, беззвучно кричащим ртом, распахнулась большая дыра. «Ты же сам ночью сказал, что я должна бежать вперед, а ты, мой черлидер, будешь меня подбадривать. Ну вот я и побежала. С чего это ты решила меня послушаться? Я же говорила, что это все временно, пока мы не выясним про Сандру. А мы выяснили, и у меня теперь есть деньги». До отъезда в гребень я и заплатил, присовокупив изрядный бонус, о чем теперь отчасти жалел. Кроме того, ты будешь занят. Тебе надо кричать на каждом углу, на сандре деньги заколачивать, как вот Хоппер говорил. Я посмотрел, как это замечание проплывает мимо. Гранаты взрывается прямо перед носом. Нора тысячеглазым насекомым носилась по комнате. «Складывала, запихивала, упаковывала пожитки». «Расследование не окончено», — сказал я. «Ты уходишь из голевой зоны в четвертом тайме из четырех, за пять секунд до конца матча, после третьего дауна». Она испепелила меня взглядом. «До «Да тебе так и не дошло, да?» «Что до меня не дошло?» «Я с восторгом выслушаю». «Ты ничего не понял. Если бы Кордова кому-то причинял зло, Сандра бы этого не допустила». «Я ей доверяю, и Хоппер тоже, а ты совершенно явно не доверяешь никому. Забирай свое пальто». Она яростно сдернула с вешалки черное пальто Синтии и швырнула на кровать. Пальто сползло на пол. Я отдал его Норе, потому что к Эндикот стоило надеть что-нибудь без перьев. Нора в пальто влюбилась, с беззастенчивым восторгом объявила, что она в нем как будто французский человек». «Уж не знаю, что имела в виду». «И я тебе его подарил», — сказал я. Она надела пальто, шагнула к зеркалу с большой желтой птицей и очень медленно уложила на шею зеленый шарфик, потом цапнула с кроватного столика черную федору и аккуратно водрузила на голову, точно короновала себя потерянную королеву. Я в некотором ошеломлении сошел за ней вниз». Там она бросила сумку на полу и направилась в кабинет. Она, оказывается, забрала септима с передержки, села перед клеткой на корточке. «Бабушка Илой, когда подарила мне септима, сказала, что есть правило», — сообщила Нора. «Его полагается дарить тому, кому он нужен. В этом отчасти его магия. Надо понимать, когда пора его отдавать. Это когда больнее всего. Я хочу, чтоб его взял ты». Я не хочу птицу. Но птица тебе нужна. Она отперла дверцу, и синий попугай спорхнул ей в ладонь. Нора что-то прошептала ему в невидимое ухо, посадила на качели и пошла прочь, мимо меня и в коридор. Остановилась только на пороге. Я схожу с тобой, поговорю с хипушкой. Мало ли, вдруг она из симбионистской армии освобождения. Нет. Я сама. И что? «Все? Я тебя больше никогда не увижу?» Она сморщила нос, будто я сморозил редкостную глупость. но естественно, ты меня увидишь». Она встала на цыпочки и обняла меня. Обнималась девчонка на пять. Тущие руки обхватили мою шею, точно кабельные стяжки, костлявые коленки ударились об мои. Словно хотела прихватить с собой нестираемый отпечаток меня. Затем подобрала сумки и зашагала вниз по лестнице. Я подождал, пока она свернет за угол, и кинулся следом. Я понимал, что она меня прибьет, если увидит. Но, к счастью, тротуары были забиты толпами шопоголиков. Я успешно прятался среди них и дошел за норы до самого метро, где она прыгнула в поезд один, затем пересел на Эль, затем на А6, и наконец вышла на «Астерплейс». Выбравшись с людной станции, я ее потерял, крутил головой, как ненормальной, даже запаниковал, испугался, что вот теперь все, я так и не узнаю, как она там, все ли у нее благополучно. Бернстайн — драгоценная золотая монета, выскользнула из моих неловких рук и растворилась среди нью-йоркских миллионов. Но потом я ее отыскал. Винтовой своей походкой она переходила Сент-Маркс-Плейс, Миновал пиццерию, стойку с журналами. По восточной девятой я дошел до треугольного садика на углу с девятой. Нура сбежал на крыльцо ветхого таунхауса. Держась поодаль, я нырнул в подворотню. Нура поставила сумки и позвонила в дверь. Я прикидывал возможные сценарии спасения, ворваться в дверь пнуть с дороги девять кошек, и ноты подшивки, «Виллидж войс» за сорок лет, промчаться мимо торчков, целующихся на кушетке и психоделического плаката с золотыми воротами в преддверии лета любви, наверх в комнату Норы. «Добро пожаловать! Крысы! У нас тут воняет старой посудной губкой!» Нора сидит на краю футона, вскакивает, бросается мне на шею. «Вудворд! Я сильно налажала!» И однако дом, конечно, подозрительный. Ржавые кондиционеры, в окнах ящики с сохлыми цветами, но на первом и втором этажах даже не один, а два эркера, куда и впрямь струится море света. Нори никто не открыл. Она позвонила снова. Пусть никого не будет дома. Пусть у суперской хипушки приключилась семейная неприятность аж в Удстоке. А если откроют... Пусть на пороге возникнет полуголый автор с татуировкой во всю грудь. Добро пожаловать на радугу. Пусть я еще разок ее спасу. Дверь открылась, и появилась пухлая женщина с седыми кудельками и в полосатом фартуке, измазанном грязью. Земля из цветочных горшков или глина с гончарного круга. Женщина бесспорно изучала таро и ела сую. Хотя, касательно прочего, я мог и ошибаться. Нора что-то сказала, женщина улыбнулась, подхватила одну сумку, и они исчезли внутри, а дверь затворилась. Я еще чего-то подождал. Может, музыку включат или свет. Но ничего не случилось, ничего мне не досталось, больше ничего не осталось мне. Лишь ветерок носился по кварталу, гонял одинокие желтые листья и ворошил мусор, прибившийся к бордюру. Я зашагал. Dėmui.